Немцы расспрашивали, сколько у него народу. В речах немчин не разошёлся. Капитанов и ротмистров человек 20, а прочих людей человек до 100. Августа в 10-й день Яков Шоу был введён переиславля в разрядную избу. Князь Дмитрий Михайлович, бояре и воеводы давали ему руки сидеть. Грамота к него приняли, И князь Дмитрий Михайлович велел ему сесть на скамейку и молвил, что речи выслушали, а грамоту переведут, и ответ ему учинят. Перевели грамоту, говорили по полкам, со стольниками и чашниками, и с дворянами из городов, и со всякого чина людьми. Советовались, надобны ли немецкие люди, в наем или нет, и всяких чинов обрали. Люди говорили, что наемные ратные люди не надобны, и верить им нельзя. Позвали Шоу опять, и Дмитрий Михайлович сказал наемнику, «Наемные люди из иных государств нам не надобны. До той поры польские люди московского государства были сильнее, пока государство московское было в розни. Северные города были особо, а Казанское и Астраханское царства — И понизовые города были особы же. А в Пскове был вор, а кто с вором рубился, за засяками сидели, звались остальцами. А ныне всё российское государство, в виде польских, немецких и литовских людей, неправду, узнав воровских людей зовут, вместе собрались и уратных дел поставили выборного всей русской земли Козьму Миноче, да меня, стольника и воеводу пожарского. Оборонимся и сами российским государством от польских людей и безнамённых рук. И дивимся мы, что приняли вы всех товарищей француженина Якова Маржерета, который Москву пожаг, кровь лил нашу, а теперь нам продаётся против своих друзей поляков так вы в московское государство не ходите и себе своим приходом убытков не чините посадили Якова Шоу в вазок с верхом закрыли кожами наглухо чтобы не подсматривал и отправили в Архангельск обратно а дьяку путили чтобы в Архангельске послали грамоту с бранью за нерождение И то учнил ты, дяд, путило, нерождением пьян. Вам бы тех иноземцев расспросить подлинно, а к нам без указа не отпускать. Прежде всего и не в такое расстроенное время при государях, о посланниках и гонцах, и всяких иноземцах расспрашивали подлинно, а без указов к Москве не отпущали. И остались при езде люди в Архангельске, и отряды немецкие бродящие вокруг Москвы без службы. А Конрад Буссов и Пастерберг голодали в то время в осаждённом Кремле. Разговор душевный. Страшно обо и бедно есть мирским человеком к священным вещам прикасаться. Или судите их, аще и согрешивших, и то от Бога и стезан будет. 100 глав. Ехали Миныч с князем Пожарским в монастырь Борисса и Глеба, что на реке Устье. Хороши луга, говорил Козьма Миныч, и некошены. У монахов лодрей: "Прости мое прегрешение, Господи, мох на лугах". Дмин Миныч, подвиг монашевский сказал Дмитрий Михайлович. Заточ тут Иринарх даже в иных землях. И человек он простой, сын крестьянский из ближнего села Кондаково, сильно чтит Иринарх. Сидит у него я самовидец в келье монах, был еретик, а Иринарх его обратил. А тот монах не простой, Из знатных лузитанских людей говорят, был другом Жигимунда. Жигимунда польского спросил Миноч. Кто прежде было, ответил Пожарский. Я у иерарха блаженного благословений на бой спрашивал. Не дал провидец.